Глаза Ваймса постепенно привыкли к темноте. Непонятные кучи, громоздящиеся повсюду, на деле оказались стопками книг. Судя по всему, книжными полками здесь пользоваться не привыкли. Из книг торчали похожие на раздавленные пальцы закладки. — Не понимаю, — нахмурился Ваймс. Либо у дракона, короля гербов, и в самом деле были очень сутулые плечи, либо под своим бесформенным одеянием он прятал крылья. «Некоторые из вампиров могут летать, как летучие мыши», — вспомнил Ваймс. «Интересно, сколько лет этому? Вампиры могут жить почти вечно». «Насколько мне известно, вы пришли сюда, чтобы получить собственный герб, боюсь». Это невозможно. Герб Ваймсов некогда уже существовал, и его не воскресить. Это было бы против правил. «Каких правил?» Вампир с глухим стуком раскрыл какую-то книгу. «Не сомневаюсь, вы хорошо знаете свою родословную, командор. Ваш отец был Томас Ваймс» отцом которого был Гвильям Ваймс, а его отцом... «Я понял ваш намек», — ровным голосом сказал Ваймс. «Старина Камнелиц. Это с ним связано». «Точно. А -а -а. Праведник Ваймс, ваш предок. Старина Камнелиц, о, да, так его прозвали в народе». Командор городской стражи в 1688 году. И убийца короля, последнего короля Ангморпорка, именно он убил. И об этом знает каждый мальчишка. «Не убил, а казнил!» — вампир пожал плечами. «Как бы там ни было, фамильный герб вашей семьи был... Как выражаемся мы в Геральдике «извлекатус экс обращением, что означает «спускатум де унитазум». Уничтожен и запрещен, сделан невозможным к воскрешению. Фамильные земли отобраны, семейное поместье стерто с лица земли, страница вырвана из истории... «Знаете ли, командор, очень забавный факт. Многие из... <потом> потомков Камнелицева...» Последние два слова вампир выделил, использовав кавычки вместо щипцов, которыми, чтобы не испачкаться, поднимают нечто противное и мерзкое. «Были офицерами стражи. Я думаю, командор... — У вас тоже есть прозвище. — Интересно, передается ли по наследству стремление смыть семейный позор? А -а -а. Веймс скрипнул зубами. — То есть вы хотите сказать, что герб мне не положен? — Это так. — Потому что мой предок казнил. Ваймс сделал паузу. — Нет, это нельзя назвать казнью, — поправился он. — Казнят людей. Придавил гниду. — Убил короля, — сухо констатировал дракон. — О да. И, как потом выяснилось, в темницах у этого короля стояли специальные механизмы для... Командор — Командор. Подняв руки, прервал его вампир. «Я чувствую, вы не поняли меня. Кем бы тот человек ни был, вместе с тем он был королем. Видите ли, корона — это вам не шлем. А, а, даже когда ее снимают, она всё равно остается на голове». Зато старина Камнелиц снял ее раз и навсегда — «Без всякого суда и следствия». «Все побоялись взять на себя такую ответственность», — сказал Ваймс. «Попросту говоря, струсили».